Автор духовных кантат и страстей, драматических и трагических органных произведений знал, как часто страдания и смерть оказываются рядом с любовью, великой силой бытия человеческого. Мотивы любви и смерти переплетаются. На равных проходят десятках произведений художника. Конечно же, это находило свое отражение и на страницах нотных книжек Анны Магдалены. Всегда, когда я раскуриваю мою трубку, набитую хорошим табаком, для удовольствия и препровождения времени, она вызывает во мне грустные представления и указывает мне, что я в сущности схож со своей трубкой. Она сделана из той глины земли, с которой происхожу я сам, и в которую я когда-либо опять превращусь. Трубка упадет и разобьется, в руке моей... Останется только разбитый черепок, такова и моя судьба. Юаганн Себастьян — носитель мудрости народа. Улыбка не покидает его даже в минуты размышления о неминуемой смерти. Кто-кто, а уж Анна Магдалена знает своего Себастьяна и неуемную его любовь к шутке. Он с детства, слышавший о муках ада, и сам десятки раз, перекладывавший на музыку образы мучений грешников, не может отказать себе в простецкой ухмылке, заключая эту грустную песню. Сколь часто при курении, разминая пальцем горящий табак в моей трубке и обжигаясь, я думаю, о, если уголь причиняет такую боль, то как же жарко будет в аду. Такова знаменитая песня о трубке, о табачной трубке, звучащей в концертах баховской камерной музыки во множестве стран мира. Транспонированная для разных голосов, и мужских, и женских, она создана, вероятнее всего, для голоса Анны Магдалены, так же, как и кантата, называемая «О довольстве» 204-я. -е». Даже в это домашнее сочинение о бюргерском довольстве, усладе искусства, о покое и тишине Иоганн Себастьян водит голосом сопрано тему, возвышающую человеческую душу над суетой повседневности. Совсем неправильно однако было бы представлять Баха и его жену лейпцевскими домоседами весь досуг которых посвящен семейным заботам, переписке нот да изредка семейному музицированию. Несмотря на строгость обязательств, данных преступлений в должность Кантера, Юаганн Себастьян часто покидал город. В 1727 году его пригласили в Гамбург, и у всех в памяти жило выступление Баха перед стариком Рейн Кеннен. Года не прошло, как Бах побывал в Веймаре. После смерти высокомерного герцога наследником его стал Эрнст Август, еще с детства симпатия относившаяся к скрипачу Красного замка и виртуозу-органисту. Иногда сопутствовала своему мужу Иоанну Магдалена в феврале 1729 года в потом в Кетон, когда там исполнялась траурная музыка памяти скончавшегося князя Леопольда. С отцом и матерью ездил в Кетон и Фридеман. Семья торопилась возвратиться домой, ведь той весной в Лейпциге были исполнены страсти по Матфею, а Фридеман заканчивал школу святого Фомы. В сентябре 1732 года Чита Бахов посетила Кассель, там Себастьяну предстояло опробовать орган. Надо сказать, что слава его как испытателя органов превышала известность как композитора и приближалась к славе виртуоза-исполнителя. Это был очень напряженный год. Только что семья переехала в перестроенные здания школы, в июне родился Юаган Христоф Фридрих. Спустя два месяца родители потеряли. Полуторагодовалую дочку Доротею. Можно допустить, что муж не хотел оставлять в удрученном состоянии жену, и, поручив новорожденного кормилица и служанки, они отправились в кастель.